Часть третья. Несколько месяцев спустя мисс Гёринг, мисс Гэммиллан и Арнольд уже почти 4 недели жили в доме, выбранном мисс Гёринг. Он был ещё мрачнее, чем рассчитывала мисс Гэммиллан, поскольку воображение у неё было немного, а действительность часто пугала её даже больше самых необузданных грёз. Теперь она была ещё больше располена против мисс Гёринг, чем до того, как они поменяли дом. И расположение духа у неё было настолько скверным, что и часа не проходило, чтобы она горько не жаловалась на свою жизнь или не грозилась съехать совсем. За домом располагалась земляная насыпь и какие-то кусты. А если перевалить через насыпь и пройти по узкой тропке сквозь другие кусты, вскоре выйдешь к леску. Справа от дома лежало поле, лето усыпанное маргаритками. На поле это вполне приятно было бы, наверное, глядеть, если бы прямо посередине его не валялся ржавый двигатель от старого автомобиля. На свежем воздухе тут толком не присядишь, поскольку переднее крыльцо всё прогнило, поэтому они втроём постепенно привыкли сидеть возле кухонной двери, где сам дом защищал их от ветра. Мисс Геммилн страдала простудой с тех самых пор, как приехала сюда. В доме вообще-то не было центрального отопления, лишь несколько маленьких мазутных печек, и хотя ещё стояло самое начало осени, выпадали дни, когда уже бывало довольно зябко. Арнольд возвращался к себе домой всё реже и реже, а всё чаще и чаще ездил маленьким поездом и паромом в город прямо из дома Мисс Гёринг. А потом, когда работа бывала сделана, возвращался на остров поужинать и переночевать. Мисс Гёринг против его присутствия никогда не возражала. Он стал небрежнее в одежде, а в последнюю неделю три раза вообще пренебрёг работой и в контору не поехал. Мисс Гэммилн подняла из-за этого ужасный шум. Однажды Арнольд отдыхал наверху в одной из спаленок, сразу под крышей, А они с мисс Гёринг сидели перед кухонной дверью и грелись на дневном солнышке. Этот неряха сверху, промолвила мисс Гэмилн, рано или поздно вообще бросит ходить на работу, полностью сюда переедет и будет только есть да спать. Ещё год, и он станет как слон, а вы не сможете от него отделаться. Хвала Господу, что я не собираюсь оставаться тут до того времени. Вы действительно считаете, что за один год он так сильно растолстеет? спросила мисс Гёринг. Просто в этом уверена, ответила мисс Гэмилн. Вдруг налетел порыв ветра, от которого Настиш распахнулась кухонная дверь. Ох, ненавижу, силы произнесла мисс Гэмилн, вставая с места, закрыть дверь. Кроме того, продолжала она, слыханное ли это дело, чтоб мужчина жил вместе с двумя дамами в доме, где нет даже лишней спальни. Поэтому он вынужден спать полностью одетым на диване. Такой у кого хочешь аппетит отбьёт. Стоит только зайти в гостиную, а он там в любой час дня и ночи, глаза открытые или зажмуренные, не забот тебе ни хлопот. Только неряха согласится так жить. Он ленится даже ухаживать за кем-нибудь из нас. А нет ничего неестественнее, согласитесь. Если у вас имеется хоть малейшее представление о мужском физическом устройстве, конечно же, он не мужчина. Он слон. Не думаю, промолвила мисс Гёринг, что он уж настолько велик. Ну, я сказала ему, что поддыхал у меня в комнате, потому что я уже терпеть не могу его вида на диване. Что ж до вас, сказала она мисс Гёринг. Мне кажется, вы самая бесчувственная личность, какую мне в жизни доводилось знавать. В то же время мисс Геммеллен по-настоящему тревожилась, пусть даже едва признавалась в этом самой себе, что мисс Гёринг теряет рассудок. Она оказалась худлее и нервнее, и упорствовала в том, чтобы почти всю работу по хозяйству делать самой. Постоянно убиралась в доме и драила дверные ручки и столовое серебро. Во множестве мелочей старалась, чтобы здесь можно было жить, не покупая того, что для такой жизни требовалось. В эти последние несколько недель у неё вдруг развилась крайняя скрядность, и в банке снимала она лишь столько денег, чтобы им на них можно было жить как можно скромнее. В то же время она, вроде бы и глазом не моргнув, платила за Арнольда в стол, поскольку мужчина этот едва ли когда-либо предлагал хоть что-то. для домашнего хозяйства. Правда, он продолжал оплачивать собственную долю семейной квартиры, что, вероятно, оставляло ему очень мало того, чем платить за что-либо ещё. У мисс Гэммилн это вызывало ярость. Хотя она и не понимала, зачем этому мисс Гёринг необходимо жить меньше, чем на 1/10 своего дохода, она тем не менее и сама подстроилась к таким крохотным масштабам жизни, И отчаянно пыталась растянуть средства на как можно дольше. Несколько минут они посидели молча. Мисс Гэммилн всерьёз раздумывала обо всём этом, как вдруг о её голову разбился пузырёк, обдав её духами и прямо на долбом, оставив глубокую ссадину. Хлынула кровь, и какое-то время мисс Гэммилн сидела, закрыв глаза руками. "Я не хотел до крови", произнёс Арнольд, высовываясь из окна. Её намеревался лишь напугать её. Пусть мисс Гёринг и начала уже всё больше и больше относиться к мисс Гэммеллен как к воплощению зла, она всё же изобразила быстрый и сострадательный жест в сторону подруги. О, дорогая моя, давайте я принесу что-нибудь продезинфицировать рану. Она вошла в дом и миновала Арнольда в прихожей. Тот стоял, опираясь рукой на входную дверь, не в силах решить остаться ли ему или выйти. Когда мисс Гёринг спустилась уже с лекарством, Арнольд пропал. Почти сгустился вечер, и мисс Гэмлан с забинтованной головой стояла перед домом. Оттуда, где остановилась она, между деревьев виднелась дорога. Лицо у неё было очень белым, а глаза припухли, потому что она горько рыдала. Рыдала же она потому, что впервые в жизни Кто-то её физически ударил. Чем больше она об этом думала, тем серьёзнее у неё в уме становилось это дело. И замирев перед домом, она вдруг впервые в жизни испугалась. Как же далеко забралась она от собственного приюта. Дважды начинала она складывать вещи и дважды передумывала, лишь из-за того, что не могла заставить себя покинуть мисс Гёринг, поскольку Хоть и сама едва отдавала в этом отчет, по-своему она глубоко привязалась к ней. Когда мисс Гэмилон зашла внутрь, уже стемнело. Мисс Геринг ужасно расстроилась, потому что Арнолд еще не вернулся, пускай даже ей он теперь и был неприятен больше, чем поначалу. Она тоже почти целый час провела снаружи в темноте, тревога ее оказалась так велика, что она не в силах была сидеть в доме. Пока мисс Гёринг ещё оставалась на улице, мисс Гэмилтон сидела в гостиной перед пустым камином, чувствовала, что на её голову обрушился весь гнев Господень. Мир и люди в нём внезапно ускользнули от её понимания, и она ощутила великую опасность потерять всё это раз и навсегда. Трудно объяснить такое чувство. Стоило ей только оглянуться через плечо в кухню и увидеть, что тёмный силуэт мисс Гёринг Всё ещё торчит перед дверью, как сердце ещё чуточку подводило её. Наконец мисс Гёринг зашла в дом. "Люси", позвала она. Голос её звучал очень ясно и чуточку выше обычного. "Люси, пойдёмте искать Арнольда". Она села напротив мисс Гэммелэн, и лицо у неё выглядело необычайно ярким. Мисс Гэммелэн ответила: "Определённо не стану". Но в конце концов, произнесла мисс Гёринг, он живёт у меня в доме. Да, это так, отозвалась мисс Гэмилн. И это правильно, сказала мисс Гёринг, чтобы люди из одного дома приглядывали друг за дружкой. Они всегда так и поступают, не правда ли? Они тщательней относятся к тому, кто попадает с ними под одну крышу, проговорила мисс Гэмилн, вновь возвращаясь к жизни. "Вообще-то я так не думаю", сказала мисс Гёринг. Мисс Гэммелан глубоко вздохнула и встала. "Ничего", вымолвила она. "Скоро я в Нофе окажусь среди настоящих людей". Они двинулись через лесок по тропинке, по которой минут за 20 пешком можно было напрямую добраться до ближайшего городка. Всю дорогу мисс Гёринг взвизгивала от малейшего постороннего шума и цеплялась за свитер мисс Гэммелан. Супилась и предлагала на обратном пути пойти кружной дорогой. Наконец они выбрались из леса и немного прошли по шоссе. По обе стороны дороги стояли рестораны, обслуживавшие в основном автомобилистов. В одном мисс Гёринг и увидела Арнольда. Тот сидел за столиком у окна и ел сэндвич. "Вон Арнольд", произнесла мисс Гёринг. "Пойдёмте". Она ухватила мисс Гэмилон за руку и чуть ли не в припрыжку ринулась к ресторану. «Глазам своим не верю», произнесла мисс Гэмилон. «Он снова ест». Внутри было до ужаса жарко. Они сняли свитеры и подсели к Арнолду за его столик. «Добрый вечер», произнес мужчина. «Не ожидал вас здесь увидеть». Это он сказал мисс Гёринг. В сторону мисс Гэмилон смотреть он избегал. «Что ж... Вымолвила мисс Гэмилн: "Вы намерен ли объясниться?" Арнольд только что крупно откусил от сэндвича, поэтому ответить ей не сумел, но повёл в её сторону глазами. С такими набитыми щеками невозможно было определить, сердит ли у него вид или нет. Мисс Гэмилн это чрезвычайно раздрадовало, а мисс Гёринг сидела и улыбалась им обоим, поскольку радовалась тому, что оба они снова снею. Наконец, Арнольд проглотил кусок. Не обязан я объясняться, сказал он мисс Гэммилн с действительно весьма брюзгливым видом, что стало ясно, когда он проживал. Это вы должны глубоко передо мной извиниться за то, что ненавидите меня и рассказываете об этом, мисс Гёринг. Я вполне в своём праве ненавидеть того, кого мне угодно, проговорила мисс Гэммилн. А кроме того, Раз уж мы живём в свободной стране, и я могу рассказывать об этом, хоть на перекрёстке, если мне захочется. Вы недостаточно хорошо меня знаете, чтобы ненавидеть меня. Всё равно вы меня превратно оценили, чего самого по себе достаточно, чтобы кто угодно впал в ярость, а я в ярости. Так и убирайтесь тогда из дома. Вас тут всё равно никто не желает. Это неверно. Мисс Гёринг, я уверен, хочет, чтобы я остался. Разве нет? Да, Арнольд, конечно, отозвалась мисс Гёринг. Нет никакой справедливости, промолвила мисс Гэмилн. Вы оба возмутительны. Она выпрямилась на стуле, и как Арнольд, так и мисс Гёринг воззрелись на её бинты. Что ж, произнёс Арнольд, вытирая рот и отталкивая от себя тарелку. Я уверен, что отыщется такой способ, каким мы можем договориться, чтобы жить в доме вместе. Да чего вы так привязались к этому дому, вы запиламис Геммелн? Вы же там лишь растягиваетесь в гостиной и засыпаете. Дом мне сообщает некоторое ощущение свободы. Мис Геммелн посмотрела на него. Вы имеете в виду возможность потокать в вашей лени? Но ну, посмотрите, вымолвил Арнольд, предположим, мне позволено занимать гостиную после ужина и по утрам. Тогда вы можете ею пользоваться всё остальное время. Хорошо, ответила мисс Гэммилн. Я согласна. Но будьте любезны днём туда ни ногой. По пути домой и мисс Гэммилн, и Арнольд казались вполне удовлетворёнными, поскольку у них выработался план. Каждый считал, что обставил в этой сделке другого, и мисс Гэмилон уже намечала себе несколько приятных способов проводить день в гостиной. Думаю, она отправилась наверх в постель почти сразу же. Арнолд улегся на кушетку, полностью одетый, и укрылся вязаным покрывалом. Мисс Геринг сидела в кухне. Немного погодя из гостиной, она услышала всхлипы. Вошла и обнаружила, что Арнолд плачет себе в рукав. Что случилось, Арнольд? Не знаю, ответил тот. Совершенно неприемлемо, если тебя кто-то ненавидит. Я право слово уже думаю, что мне возможно лучше уехать и вернуться к себе в дом. Но мне это не нравится, так что хуже не придумаешь. Я ненавижу торговлю недвижимостью, и меня бесит, что это вот злится на меня. Вы не можете ей сказать, Что это для меня период приспособления, чтобы она любезно подождала чуточку? Разумеется, Арнольд, я и об этом скажу первым делом по утрам. Может, если завтра вы отправитесь на работу, она и отнесётся к вам получше. Вы думаете? спросил Арнольд в нетерпении, своём садясь по стойке смирно. Тогда поеду. Он встал и замер у окна. широко расставив ноги. Я просто терпеть не могу, если кто-то ненавидит меня в этот период приспособления, сказал он. А ещё, конечно, я предан вам обеим. Следующим вечером, когда Арнольд вернулся домой, привезя по коробке шоколадных конфет Miss Göring и Miss Gemmelen, он с удивлением обнаружил там своего отца. Тот сидел на жёстком стуле с прямой спинкой перед камином, с чашкой чая в руках, и на нём был шофёрский картуз. Я приехал посмотреть, Арнольд, насколько хорошо ты обеспечиваешь этих молодых дам. Похоже, они тут живут в навозной куче. Не понимаю, с чего это у тебя вдруг возникло право, папенька, говорить подобное, будучи в гостях, произнёс Арнольд, мрачно вручая каждой женщине по коробке конфет. Само собой, В силу возраста, дорогой мой сын, мне много чего позволено говорить. Не забывайте, вы передо мной всего лишь дети, включая вот эту вот принцессу. Изогнутой рукоятью трости он зацепил мисс Гёринг за талию и подтянул к себе. Та и вообразить не могла, что застанет его в таком разухабистом добродушии. Ей он казался мельче и щуплее, чем в ту ночь, когда они познакомились. «Ну и где вы, чокнутые жучочки, питаетесь?» спросил у них он. «У нас есть квадратный стол», ответила мисс Гэмилон, «на кухне. Иногда мы ставим его перед камином, но оно всякий раз не слишком удобно». Арнолдов отец откашлялся и ничего не сказал. Похоже, его раздосадовало, что мисс Гэмилон заговорила. «Ну, все вы чокнутые!» произнёс он, глядя на своего сына и мисс Гёринг, а мисс Гэмилон подчёркнуто исключая. «Но я за вас болею». «Где ваша жена?» Осведомилась у него мисс Гёринг. «Дома, полагаю», — ответил Арнолдов отец. «И куксится, как кислый огурчик, а на вкус такая же горечь». При этом замечании мисс Гэмилон хихикнула. «Такое вот она и считала потешным», Арнольд пришёл в восторг от того, что она немного взбодрилась. «Выйдемте со мною», — сказал отец Арнольда мисс Гёринг. «На ветер и солнце, любовь моя. Или лучше сказать, в ветер и лунный свет, не забывая добавить «любовь моя». Они вместе вышли из комнаты, и Арнольдов отец повёл мисс Гёринг на поле неподалёку. «Видите ли», — произнёс он, — Я пожелал вернуться к некоторым моим мальчишеским вкусам. К примеру, в молодости я, так сказать, восторгался природой. Могу сообщить вам откровенно, я решил отбросить кое-какие свои идеалы и условности и вновь получить от природы удовольствие. То есть, конечно, если вы не против быть со мною рядом. Всё зависит от этого. Разумеется, ответила Мисс Гёринг. «Но что этим подразумевается?» «Подразумевается, — ответил Арнолдов отец, — что вы будете истинной женщиной сочувствовать и с готовностью защищать все, что я говорю и делаю, в то же время быть склонной самую чуточку меня бронить». Ей в руку он вложил свою холодную, как лед, ладонь. «Зайдемте, — произнесла мисс Геринг, — мне хочется зайти внутрь». Она принялась тянуть его за руку, но он не шевельнулся. Она поняла, хоть и выглядел он до ужаса старомодным и чуточку нелепым в этом своём шофёрском картузе, но всё же оставался ещё очень силён. Ей стало интересно, почему той ночью, когда они с ним познакомились, он показался ей гораздо благородней. Она тянула его за руку ещё сильнее. Отчасти в шутку, а отчасти всерьёз. И при этом совсем нечайно оцарапала ему ладонь ногтем. Выступило немного крови, и это вроде бы довольно-таки расстроило Арнолдова отца, поскольку он заковылял по полю к дому со всейу своей прытью. Позднее он объявил всем о своём намерении остаться на ночь в доме мисс Гёринг. Все они развели огонь и вместе уселись вокруг него. Арнольд дважды засыпал, Маминка будет жутко волноваться, сказал он. Волноваться? отозвался его отец. Да, она, вероятно, ещё до утра помрёт от сердечного приступа. Хотя, впрочем, что есть жизнь, как не клуб дыма или же листик, или свеча, какая скоро догорит. Только не делай вид, будто не воспринимаешь жизнь всерьёз, проговорил Арнольд. И не притворяйся лишь из-за того, что рядом женщина, будто ты обеспечен. тео Грюм и Хлопотон. И сам это знаешь. Отец Арнольда кашлянул. Вид у него был немного расстроенный. Я с тобой не согласен, вымолвил он. Мисс Гюринг отвела его наверх в свою собственную спальню. Надеюсь, спать вам будет спокойно, сказала ему она. Вам же известно, что я всегда счастлива видеть вас у себя в доме. Арнольдов отец показал на деревья за окном. О, ночь, промолвил он, мягка, словно щёки девы, и таинственна, как задумчивая сова. Восток, глава султана в тюрбане. Сколь долго пренебрегал тобою я под своей лампой для чтения, в различных и всяческих занятиях, коеи ме нынче решил я пренебречь ради тебя. Прими извинение моё, и дозволь считаться средь сынов твоих и черей. Видите, — сказал он мисс Гёринг, — вот видите, какой новый лист перевернул я на самом деле. Думаю, теперь мы понимаем друг дружку. Вам никогда не следует даже думать о том, что у людей лишь одна природа. Всё, что сказал я вам как-то раз ночью, неправильно. О, — произнесла мисс Гёринг в лёгком смятении. "Да, нынче меня интересует быть совершенно новой личностью, столь же отличной от моего прежнего я, как а от я". Это было весьма очаровывающее начало, хорошее предзнаменование, как говорится. Он растянулся на кровати, и пока мисс Гёринг смотрела на него, уснул. Вскоре захрапел. Она его накрыла покрывалом, И вышла из комнаты в глубоком недоумении. Внизу она примкнула к остальным перед огнём. Они пили горячий чай, куда подливали понемногу рома. Мисс Геммилн расслаблялась. "Это лучшее на свете от нервов", сказала она. "А ещё для смягчения жёстких углов жизни. Арнольд мне рассказывал о своих успехах в дядиной конторе, как он начал посыльным А теперь дослужился до того, что стал одним из главных агентов конторы. Мы до крайности приятно проводили время, пока просто сидели здесь. Думаю, Арнольд прячет от нас своё превосходное деловое чутье. Вид у Арнольда был слегка обеспокоенный. Он всё ещё боялся вызвать неудовольствие мисс Гёринг. Мы с мисс Гэммелен завтра разузнаем, есть ли на острове площадка для гольфа. «У нас обнаружился общий интерес к гольфу», — сообщил он. Мисс Гёринг не могла понять внезапной перемены в Арнолде. Он будто бы только что приехал на летний курорт, и теперь рьяно планировал себе славный отпуск. Мисс Гэмилон тоже несколько удивила её, но она ничего не сказала. «Вам гольф чудесно поможет», — сказала мисс Гэмилон, обращаясь к мисс Гёринг. Вероятно, выпровит вас за неделю. Но, сконфужена, произнёс Арнольд, ей же может не понравиться. Мне не нравится спорт, сказала мисс Гёринг. Сильнее чего угодно. У меня от него возникает жуткое ощущение греховности. Напротив, проговорила мисс Гамилтон. Вот чего чего, а этого в нём нет совершенно. Не грубите, дорогуша Люси. это звалась мисс Гёринг. В конечном счёте я достаточно внимания уделяю тому, что творится у меня внутри, и мои собственные чувства мне известны лучше. Спорт, произнесла мисс Гэмилтон, нипочём не сообщит вам ощущение греховности. Но гораздо интересней здесь то, что вы и пяти минут не просидите, чтобы не перевести беседу на какую-нибудь дичь. Я определённо считаю, что вы себе ставите такую цель?